Война начинается. Уже через три дня Ларри окончательно понял, что с директором он ни о чем не договорился. Сначала с завода пришла телеграмма о том, что в связи с задержкой платежей не только приостанавливаются дальнейшие поставки, но и отменяется ранее предоставленная скидка с заводской цены. Поэтому инфокаровский долг заводу возрастает чуть ли не вдвое. Ларри рявкнул на секретарей, потребовал немедленно соединить его с директором, но связи так и не произошло. Занят был директор, очень занят, проводил селекторное совещание, а потом уехал на прием к губернатору, а еще потом на региональный слет НДР. Полдня ушло, чтобы разыскать папу Гришу и вытащить его из теплого моря григорий павлович долго и сокрушенно вздыхал в трубку потом объяснял Ларе, какая непростая обстановка сложилась на заводе и как все они оказались подставленными и наконец сказал ты друг мой дай мне пару часиков я сейчас переговорю кое с кем не волнуйся только что нибудь придумаем нам ведь что надо остановить наезд ну так мы это и сделаем «А вернусь, встретимся, выпьем по чарке». С кем переговаривался папа Гриша, так и осталось тайной, но через два часа он сам вышел на связь и заявил, «К тебе завтра прилетят из нашего фин. управления. Аркадий Кац прилетит, и с ним еще кто-то. Чуть мы так сделаем. Ты им выдай инфокаровские векселя на всю сумму долга». Ну, месяца на два или на три, сам определишь, сколько тебе надо. Этими векселями закроется долг. Через три месяца рассчитаешься, правда же? Ну и лады, все будет путем. Понял меня? Однако подписанные Ларе векселя не решили проблему. Еще через несколько дней с завода пришла очередная телеграмма, в которой инфокару предписывалось немедленно прекратить продажу автомобилей и приготовиться к приезду делегации, которая опишет остатки на складе и тем самым обеспечит гарантию оплаты векселей. Делегация появилась одновременно с телеграммой и ввалилась в кабинет Ларри, когда он как раз начинал разбирать почту возглавлявший делегацию начальник заводской службы безопасности предъявил мандат подписанный директором ларри изучил доверенность посмотрел ее на просвет потом покрутил в руках только что прочитанную телеграмму тоже посмотрел на просвет сложил вместе с доверенностью в четверо провел ногтем по сгибам Аккуратно, не торопясь, порвал оба бумаги на мелкие доли и ссыпал обрывки в стоявшую перед ним пепельницу. — вы зря, — с сожалением сообщил начальник э, заводской службы безопасности. — Этого не подумали. Я бы вам не советовал. — Мне есть кому советовать, — задумчиво сказал Ларри. Мне... — Здесь советуют, там советуют. Я так думаю, что своей головой тоже не вредно иногда думать. — У меня есть второй экземпляр доверенности, — признался начальник. — Мы сейчас с товарищами запротоколируем, что вы разорвали. — Протоколируйте, — согласно кивнул Ларри. — Все протоколируйте. Хотите, я тоже распишусь признаюсь что разорвал делегация переглянулась не надо решил наконец начальник сами разберемся значит так вас я считаю мы и поставили в известность транспорт у нас есть мы выезжаем описывать машины выезжайте с удовольствием сказал ларри и транспорт у вас есть И меня в известность поставили. Давайте я прямо при вас позвоню директорам. Он снял трубку. — Стефан, здорово! — поприветствовал он Светлянского, первым вышедшего на связь. — Сейчас к тебе с завода приедут. Наши машины арестовывать. — Ты знаешь что? Ты позвони в отделение милиции. — Прямо, Леша, позвони. Попроси, чтобы выслали наряд. Когда делегация приедет, ну, пошлешь их знаешь куда. Будут бузить — передашь милиции. — Все в порядке, — отрапортовал он о делегации. — Сейчас остальным позвоню. — А вы что, сидите? — Можете ехать. Делегация замялась. Ларри с сожалением посмотрел на гостей. — Хотите, юриста позову? — предложил он любезно. — Мы пока чаю попьем, а он вам объяснит. — Послушай, — сказал Ларри, влетевшему в кабинет юристу, — я взял у завода машины. В срок не заплатил. С меня сняли скидку. Я выдал заводу векселя на три месяца. Они их зачли в оплату. — Скажи, я заводу что-нибудь должен? — Юрист посмотрел в потолок, пошевелил губами и ответил твердо. — Нет, Ларри Георгиевич, вы заводу ничего не должны. — А когда я им буду должен? — Когда подойдет срок оплаты по векселям, тогда и будете должны. Но не за машины, а по векселям. Тут разница есть. — Хорошо. Лария наслаждался беседой. — А вот они приехали, хотят у меня машины описать. Имеют право? Чтобы коротко сказать, нет, не имеют. А если они будут рваться на мои стоянки, махать доверенностями всякими, я могу их не пустить? Обязаны не пустить. Вы отвечаете перед советом директоров и общим собранием акционеров. Если вы их пустите, вас снимут с работы. «Ай-яй-яй-яй-яй!» — огорчился Ларри. — С работы снимут. Надо же. — А что делать? Они ведь будут скандалить, требовать прорваться силой. Вот и начальник заводской службы безопасности приехал. Не просто ж так. — Тогда вы обязаны вызвать наряд из местного отделения милиции, — заученно ответил юрист, — и попросить помочь в наведении общественного порядка, а милиция разберется. «Ну, иди пока», — расслабленно махнул рукой Ларе. «Надо будет еще позову». И он откинулся в кресле, наблюдая за реакцией гостей. Гости понуро пили чай, осознав, что кавалерийский наскок не удался, и на завод, похоже, придется возвращаться ни с чем. Но глава делегации не желал сдаваться. «На обострение идете, Ларе Георгиевич», — тихо произнес он, глядя в чашку. Зря вы это. Не советую. Большую ошибку делаете. — Что-то я не понял, — признался Ларри медовым голосом. — Я, наверное, по-русски плохо понимаю, совсем плохо. Ты мне угрожаешь или как? Начальник заводской службы безопасности многозначительно промолчал. — хорошо. Сокрушенно признался Ларри, — ты пришел ко мне, сидишь за столом, ешь мой хлеб, соль и мне угрожаешь. Разве так гость поступает? Ты думаешь, я тебя испугался? Нет, не испугался. И ты меня не бойся, ты мой гость. Это у нас святое. — Когда не будешь гость, тогда можешь бояться, тогда тебя всякий обидеть сможет. — Так мы поедем. Начальник встал и отодвинул от себя недопитую чашку чая. — Конечно, уважаемый. Лария перестал коверкать язык и дружелюбно улыбнулся. — Поезжай. Сходи в ресторан, в кино, в театр. Хочешь, я распоряжусь, тебе куда угодно билеты достанут. В Большой, в Малый, в цирк. На самолет тоже достанут. Когда гости ушли, он снова связался со Светлянским. — Дай отбой, Стефан, — сказал Ларе. — Они не приедут. — Это так, разведка боем. Впрочем, было понятно, что разведка боем есть лишь начало военных действий, и что два месяца, оставшиеся до платы по векселям, это всего лишь шестьдесят дней. И время пошло. По своим каналам Ларри получил с завода тревожную информацию. В кругу ближайших сподвижников, за чаркой водки, директор пообещал навести таки порядок с долгами заводу, и для начала поклялся вытрясти деньги из инфокара. Это задание было поручено старому волку, папе Гриши, отцу-основателю, который и привел когда-то инфокар на завод. Не то чтобы в случившемся усматривали его прямую вину, конечно же, нет, все виноваты, поверили на слово, но если Григорий Павлович деньги не вернет... К нему возникнут вопросы. Папа Гриша — это было серьезно. К этому человеку Ларри относился с опаской, чувствуя масштабность фигуры. Если папа Гриша возьмется за дело всерьез, надо сворачиваться и переезжать в теплые края. Тут уже дело не ограничится взорванным забором вокруг станции. И наемный киллер не сделает глупую ошибку. Пуля попадет в того, в кого будет надо. Ларри позвонил папе Грише, послушал в трубке успокаивающий рокочущий басок и договорился о встрече в Москве в клубе. За день до появления папы Гриши секретарши сообщили Ларри, что его пытается разыскать заместитель министра внутренних дел с Октябрьской площади. Он оставил телефон и попросил связаться с ним в любое время. Ларри набрал номер Федора Федоровича. — Меня ищет Карагланов, — сообщил Ларри. — Он кто? — Заместитель министра, — сказал Федор Федорович. — Корбаши. — В каком смысле? Корбаши. — В прямом. В свободное от основной работы время занимается вышибанием долгов он президент ассоциации сотрудников правоохранительных органов там у него все бывшие милиционеры прокурорские работники да и из наших кое кто есть и из гру это серьезно федор федорович помолчал «М -м, вообще то лучше не по телефону наконец сказал он серьезно я про них кое что знаю а зачем он вас ищет пока не сказал оставил телефон стоит перезванивать перезванивать всегда стоит потом расскажете ларри взял бумажку с записанным на ней телефоном замминистра и стал набирать номер карагланов снял трубку сам здравствуйте сказал заместитель министра хорошо что перезвонили Я слышал, к вам тут Григорий Павлович собирается. Вы ему передайте, что я хотел бы увидеться. Чего уж передавать-то? Любезно ответствовал Ларри. Мы с ним как раз завтра встречаемся всем вечера у нас в клубе. Приезжайте, поужинаем вместе. Договорились? Повесив трубку, он снова связался с Федором Федоровичем. Сволочи, мрачно сообщил он. Пугать начинают. Про папу Гришу спрашивает, будто сам не знает, как его найти. — А вы ему что сказали? — Сказал, что мы завтра встречаемся в клубе. Пригласил приехать поужинать с нами. — Как вы думаете, приедет? — Нет, конечно. Ему это и не нужно. Он свое уже сделал. Вы теперь знаете, что если не уладите с заводом, то будете иметь дело с ним. Но Папа Гриша-то каков, а? Селен, дед. Ладно, подождем до завтра. Вы, Федор Федорович, тоже подъезжайте. Прощупаем вместе. Тем не менее, от участия в ужине Федору Федоровичу пришлось отказаться, потому что заместитель министра, он же Курбаши, не смог устоять перед приглашением Лари и объявил, что приедет. Осветиться перед ним Федору Федоровичу совсем не хотелось. Широкая дружеская улыбка на лице папы Гриши могла обмануть кого угодно, только не Ларе. Расправляя на коленях на крахмаленную салфетку, папа Гриша вещал басом. «Конверсия — большое дело». «Я имею право так говорить, потому что я все это сам организовал». Еще пять лет назад начал, когда другие только языками трепали. У меня в Оренбурге четыре предприятия, в Самаре с десяток, в Нижнем. На это дело целая инженерная академия наук Пашт. Мне предложили президентом, я же не мог отказаться. Скажут, что ты, парень, из себя строишь. Ну, вот такие дела». — Ну-с, давайте по тридцать грамм и перекусим немного, а то я с дороги. — Ты что молчишь, Лари. Ларри, терпеливо дожидавшийся, пока папа Гриша немного выговорится, поднял рюмку. — Григорий Павлович, — сказал он торжественно, — я вообще считаю, что вы сделали совершенно замечательную вещь. Во-первых, сами приехали. Во-вторых, познакомили нас. Он кивнул в сторону заместителя министра. — Я рад, что вы организовали эту встречу, этот праздник. — Вам спасибо, что вы так здорово придумали. Папа Гриша ловко опрокинул рюмку, сопроводил ее бутербродом с икрой и тоже кивнул в сторону заместителя министра. — Я при нем вообще-то мало что могу сказать. — Не хочу... Да и побаиваюсь, честно говоря. Жизнь, дорогой Ларри Георгиевич, настолько теперь для меня усложнилась. Я раньше проще на нее смотрел. А с возрастом стал ощущать недостаток внимания, недостаток понимания. Стал теперь больше вникать в психологию, в отношения между людьми, Я к чему это говорю? В последнее время я очень часто мысленно обращаюсь к Богу, прошу Его дать мне разума. Хочу понять, что здесь происходит. Но чем больше я это понимаю, тем мне печальнее, и тем более одиноким я становлюсь в этой жизни. И я тоже вмешался в разговор заместитель министра, Просто перестаю понимать и узнавать людей, вот что страшно. У всех в голове одна мысль — хапнуть и ничего больше. Вот-вот, — закивал папа Гриша, — маленькие деньги — маленькие беды. Большие деньги — большие беды. А очень большие деньги... Я себе на днях честное слово дал не заниматься больше торговыми предприятиями а заниматься только такими которые хоть что то производят правильные слова согласился ларри когда производят это конечно это лучше чем когда только торгуют вы уж поучите нас дорогой григорий павлович покомандуйте Я тебя, уважаемый коллега, в первую очередь хочу поздравить. Мы давно знакомы, ты знаешь, как я тебя уважаю, люблю. Нам сейчас что нужно? Строгая игра по строгим правилам. Вот так-то. Сегодня тебе нужно очень много мужества, чтобы правильно себя поставить» и нужно быть очень хорошо информированным, иначе можно сделать крупную ошибку. — Вопрос можно? — Ларри, как на уроке, поднял руку. — С чем вы меня поздравляете? — Ну как же! — Григорий Павлович изобразил на лице удивление. Викселя подписал. — Это честный и мужественный поступок. — И я за это прямо сейчас готов обнять тебя и расцеловать. — Ха! — сказал Ларри. — Я-то подписал. А через день ко мне приехали машины арестовывать. С этим вы меня тоже хотите поздравить? Папа Гриша сделал вид, что вопрос не слышит. — Вы, Ларри Георгиевич, — продолжил он, — по всем вопросам должны только сами думать лично, и всяких там индивидуумов, которые будут вам советы давать или стараться приказывать, просто посылать подальше и все, и на всякие там слухи, на молву людскую плевать. Вам сейчас надо создавать новую команду, совсем новую из своих людей, старых-то нет уже. — Это как же? — спросил заместитель министра. — Насчет новой команды. Он ведь не какой-нибудь родства не помнящий. Папа Гриша развел руки. — Я же не говорю, что одних надо выгнать, а других взять. Надо просто порядок навести, чтобы знали, кто хозяин. Позиция обозначилась. Судя по всему, на заводе приняли окончательное решение. Платон стал персоной нон-грата, и теперь папа Гриша с помощью кнута в виде сидящего рядом курбаши и пряника в виде еще не обозначенных посулов будет переманивать Ларри на свою сторону. «Ладно», — сказал Ларри, — «про команду ясно». Меня сейчас больше отношения с заводом интересуют. Отношения должны быть честными, отчеканил папа Гриш. Пока что они таковыми не являются. Это как же? А вот так? Приоритеты у нас как расставлены? У тебя рассрочка сто дней, а у всех остальных только тридцать? И первое дело поменять на тридцать, чтоб без всяких исключений. Я теперь буду неотвратимо этого придерживаться, потому что, когда начинаются исключения, то приходят эти бритоголовые и разговоры всякие. И все должно быть честно и открыто. Договорились? — сказал Ларри. — С завтрашнего дня все будет открыто. Папа Гриша изобразил на лице обиду. — Для определенной категории доверенных лиц... — А что, до сих пор наши отношения для этой определенной категории были закрыты? — Были закрыты. — Это как же? — Мне не нравится инфокар. Неожиданно сообщил папа Гриш. Мне не нравится инфокар амбициями своими неумеренными и тем, что он совершенно не управляется. Я не понимаю, как он управляется. И как СНК управляется тоже не понимаю. Поэтому у нас будут сложные отношения. Ладно. — согласился Ларри. Значит, вы не любите инфокар. — Как это не люблю? — вы же сказали, я не люблю инфокар. — Я сегодня не люблю инфокар. — А, сегодня не любите. — А что это за барабанная дробь на весь мир? — начал горячиться папа Гриш. — Как мне себя чувствовать, когда, например... «Приезжают и меня допрашивают. Мне такое зачем нужно?» «Я что, заработал такое?» «Или спрашивают все, ты что это создал? Что это за явление? Зачем ты нас наказываешь этим явлением?» «Вот я тебе и скажу, дорогой ты мой человек, такое явление получилось потому, что у вас мозгов нет». Потому что вы дискредитируете завод. Тебе объяснить? Папа Гриша принялся постукивать по столу кулаком. Сережа Терьян, оппонентом у меня на диссертации был. В Вене погиб. Погиб. Ко мне приезжают, допрашивают. Вот зачем вы его туда посылали? Я все же член совета директоров. Я должен знать, что вы тут затеваете. Нет, сделали втихаря. Что-то там сварганили и молчок. С льготниками связались со мной. Кто-нибудь посоветовался? Я был вообще против всех этих иномарок с самого начала. Если вы работаете с заводом, извольте вести себя прилично. Вы махинации затеваете? А на нас, на меня, пальцем показывают. Мне это зачем надо? Я всегда против единоличных решений по крупным делам. А у вас здесь, в Москве, иначе не бывает? Когда решили крутить деньги СНК, со мной кто-нибудь переговорил, как с членом совета? А я ведь с самого начала в инфокаре был. Мне даже по телефону не соизволили сказать о крутеже. Я после того, что должен делать? Не рано ли вы меня за пешку брать стали? Ребята, я вас очень люблю, но я по жизни теперь такое заключение сделал. Вот собираются три человека. Очень хорошие люди в нашей России. Когда денег нет, у них глаза горят. Они последними копейками складываются, чтобы сделать дело. Идея хорошая. Начало получаться, появились деньги. Принялись смотреть друг на друга с некоторым подозрением. Появились большие деньги. Еще меньше стали доверять друг другу. Появились очень большие деньги. Все, конец. Ты не заметил, что у Инфокара такая траектория? Были бы вы одни, так и хер бы с вами. Но за вами же завод стоит, вот что страшно. Вот вы сейчас обанкротитесь. От чего вы взяли, что мы обанкротимся? Обанкротитесь. Машин-то набрали, а денег отдавать нету. А вместе с вами СНК полетит и останется завод голым. Мы же в эту историю вместе пошли, поверили вам, подставились, а вы ни с кем не советуясь ударились в уголовщину. У нас так просто людей не стреляют. Вот специалист сидит. Папа Гриша кивнул в сторону Курбаши. Он скажет... И что случилось? Этого нет, того нет. Один ты остался? Да я. И надо срочно кумехать, как жить дальше. Я тебе так скажу, дорогой ты мой человек. Первое дело сейчас — это рассчитаться с заводом. Если ты все сделаешь как надо, мы — СНК... Сами вытянем, еще поработаем с тобой, но только тогда все уже будет по правилам. Все будем согласовывать. Что нам мешает? Все согласовывать. Вот взять меня. Я на заводе двадцать восемь лет работаю, не последний человек. Но прежде чем что-то сделать, всегда иду к директору и говорю, разреши мне сделать такое-то дело. Он говорит, «Э, давай позовем мужиков. Зовет Борю, зовет Сашу, собираемся, он и говорит Гриша предлагает то-то и то-то. Мужики, давайте посоветуемся. Как в этом случае быть? Дело касается миллиардов. Переговорим и договоримся. А если тебе тут из Рио, из Жанейро указания дают? И ни с кем не советуется. да к любое дело, угробить можно. Вот ты мне честно скажи у тебя сейчас бабки есть? Ну, чтобы рассчитаться. Ларри сузил глаза и закурил. Он знал, что отвечать не обязательно. То тоже. Папа Гриша выдержал паузу. А рассчитаться надо. Иначе вся работа псу под хвост, и заводу кранты настанут, а в нем половина национального достояния России. Поэтому я тебе откровенно и говорю, ищи деньги, сам не найдешь, я искать пойду. К Стефану пойду, к другим тоже, а не найду, не обессудь, обанкротим вашу контору, заведение продадим, станции ваши туда же. Хоть что-то вернем, и то хлеб, зато завод спасем. Вот такое мое слово. Когда беседа завершилась, и гости отбыли на выделенном папе Гриши кадиллаке, Ларри вернулся за стол, выпил одну за другой две рюмки водки, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза сунувшийся было в зал федор федорович посмотрел на него и тихо прикрыл дверь решив не беспокоить ларри сидел в зале долго потом вышел и приказал администратору соединить его с марией сделай приказ распорядился ларри с завтрашнего дня контора закрывается на месяц Всех отправляем в отпуска. С главбухом свяжись, пусть выдаст всем по пятьсот долларов. Каждому. Останешься ты, мой секретариат. Охрана, водителей, оставишь человек десять по своему выбору. На утро закажи самолет. Мы с Федором Федоровичем вылетаем. Да, к нему.